Параграф седьмой, часть пятая. Жизнь на суше. Леса. Давайте вспомним. Первое, что такое почва. Второе, какова роль освещенности для жизни растений. Третье, есть ли на суше пищевые цепи. Четвертое, в чем главная разница между животными и растениями. Распространение жизни на суше. Прежде всего отметим, что на суше наиболее распространены растения. Существование животных невозможно без растений, потому что растения служат пищей для травоядных животных, которых в свою очередь поедают хищные, плотоядные животные. Растения же зависят от климата. В суровых полярном и арктическом поясах Растения представлены небольшим числом видов, и их пищевое значение невелико. Вот почему некоторые сухопутные животные, скажем, полярные медведи, перешли на питание морскими организмами, например, рыбой. С приближением к экватору растительность становится все богаче и обильнее, а следовательно увеличивается и разнообразие, и численность животного мира.